Глава восьмая На Пасхе усопших не поминают, Таков народный обычай, Так и церковный устав положил. Великой праздник, воскресенье! Нет речи о смерти, Нет помина от лени. Смерти празднуем умерщвление, Поют и в церквах, и в раскольничьих моленных. А на обительских трапезах И по домам благочестивых людей Читаются восторженные слова Златоуста И гремят победные крики апостола Павла «Где эти смерти жало? Где эти, аде победа?» Нет смерти, нет и мертвых, Все живы в воскресшем Христе. Но в русском народе Особенно по захолустьям, рядом с христианскими верованиями и строгими обрядами церкви твердо держатся обряды стародавние. Заботно берегутся обломки верований веселых старорусских богов. Верит народ, что велик, гром гремучий, каждую весну поднимается от долгого сна и сев на коней своих сизые тучи. Хлещет золотой вожжой, полючей молоньей, Мать сыру землю. Мать земля того просыпается, молодеет, Красит лицо цветами и злаками, Пышет силой, здоровьем. Жизнь по жилам ее разливается. Все оживает, и поля, и луга, и темные рощи, И дремучие леса. Животворящая небесная стрела будет и мертвых в могиле. Встают они из гробов, и незримые земным очам носятся средь остающихся в живых милых людей. Слышат гробные жильцы все, видят все, что люди на земле делают. Слова только молвить не могут». Как не встретить, как не угостить дорогих гостей? Как не помянуть сродников, вышедших из сырых темных жальников на свет поднебесный? Услышат о кличку родных, придут на зов, разделят с ними поминальную тризну. Встают мертвецы в радости, выйдя из жальников, Любуются светлым небом, красным солнышком, серебряным месяцем, частыми мелкими звездочками. Радуется и живое племя, расставляя снеди по могилам для совершения тризны. А того и день тот зовется радуницей. Жальник могила, собственно, бугор земли, насыпанной над нею. А кличка — обращение к мертвым на кладбищах, зов. Об окличках, бывающих на кладбищах в Радуницу, говорится в 100 главе. 25-й царский вопрос в главе 42 -й. Радуница в южных губерниях — понедельник, в средних и северных — вторник фоминой недели, когда совершается и церковное поминовение по умершим. В уставах — Поминовению усопших в этот день не положено, но церковь хотела осветить радуницкую тризну своими священодействиями, чтобы в народной памяти загладить языческое ее происхождение. «Стукнет гром гремучий по небу горючим молотом, хлестнет золотой вожжой и пойдет по земле веселый яр гулять». Словом «яр» означалось «весна», а также зооморфическое божество жизни и плодородия. Иначе «ярило», оно же именуется «купалой», от старого слова «купить», в смысле совакупить. Местами зовут его «ярхмель», отсюда «хмелевые ночи», то есть весенние хороводы и другие игры молодежи, продолжающиеся до утренней зари. «Радуница», «Красногорка», «Русальная неделя», «Бесериха», «Земля-именинница», «10 мая». «Семик», «Зеленые святки», «Девята пятница», «Ярила Кострома», «Кличалы», «Кукушки», «Купала». «Хороводы» «Радуницкие», «Русальные», «Никольщина», «Зелотовы», «Семицкие», «Троицкие», все святские, «Пятницкие», «Ивановские», или Купальские. Все это ряд праздников одному и тому же Яриле, или Купале. На Радоницу празднуется его приход, на Купалу — похороны, причем в некоторых местах хоронят соломенную куклу, называемую Ярилой, Костромой, Кострубом. От Фоминой недели до Ивана дня, Ивана Купала, 24 июня, Продолжаются хмелевые ночи. И это самое веселое время деревенской молодежи. В больших городах и селах к названным праздникам приурочены народные гулянья, называемые полями. Семиково поле, Ярилино поле и тому подобные. Каждое происходит на особом месте, где, быть может, во время Онна совершались языческие праздники Яриле. Ходит яр-хмель по ночам, Эти ночи хмелевыми зовутся. Молодежь в те ночи песни играет, Хороводы водит, в горелки бегает, От вечерней зари до утренней. Ходит тогда ярила ночною порой В белом обьяренном. Обьярь — волнистая шелковая материя, Муар с серебряными струями — Иногда золотыми. Балахонье На головушке у него венок Из залова мака. В руках спелые колосья Всякой яри. Яровой хлеб. Пшеница, ячмень, овес, Греча, проса и другие. Где ступит яр хмель, Там несеянный яровой хлеб вырастает. Глянет ярила на чистое поле, Лазоревы цветочки на нем запестреют, Глянет на темный лес, птички защебечут И песнями громко зальются. На воду глянет, белые рыбки весело в ней заиграют. -то Только ступит Ярила на землю, соловьи прилетят. Помрет Ярила в Иванов день, соловьи смолкнут. Ходит ярилушка по темным лесам, Бродит хмелинушка по селам-деревням, Сам собою ярхмель похваляется. Нет меня ярилушки краше, Нет меня хмеля веселее, Без меня веселого песен не играют, Без меня молодого свадеб не бывает. На кого ярилова возрится? У того сердце на любовь запросится. По людям ходит Ярила не торопка, без спеха, Ходит он веселый по синям, по клетям, По высоким теремам, по светлицам, Где красные девицы спят. Тронет во сне молодца золотистым колосом, Кровь у молодца разгорается. Тронет яр хмелялым цветком сонную девицу. Заноет у ней ретивая, не спится, молодой, не лежится, Промилого желанного грептица. А Ерила стоит над ней, да улыбается, сам красную девицу утешает. Не горюй, красавица, не печалься, Не мути своего ретиво сердечко. Выходи вечерней зарей, На мое на яриле на поле, Хороводы водить, плетень заплетать, с дружком миловаться, под ельничком-березничком сладко целоваться. Жалует Ярила хмелевые ночи, любит высокую рожь, да темные перелески. Что там вечерней тиши говорится? Что там теплую ночью творится? Знают про то, гром гремучий, сидя на сизой туче, Да ярила, гуляя по сырой земле. Таковы народные поверья про восстание мертвых И про веселого бога жизни, весны и любви. Только мини цветая и смолкнет пасхальный звон, Посельщине-деревенщине помины и оклички зачинаются. В Нави день... Нави день, а в Малороссии — мертвецкий вилык день. Другое название радуницы. Нав-навье — мертвец. Старый млад... Спешат на кладбище с мертвецами христосоваться. Отпев церковную панихиду, за старорусскую тризну садятся. Рассыпается народ по Божьей Ниве, Зарывает в могилки красные яйца, Поливает жальники с брагой, Убирает их свежим дерном, Раскладывает по жальникам блины, оладьи, пироги, кокурки — Пшеничный хлебец с запеченным в нём яйцом. Крашены яйца, пшенники да лапшенники. Ставят вино, пиво и брагу. Затем окликают загробных гостей. Просят их попить-поесть на поминальной тризне. А клички женщинами справляются, мужчинами никогда — Когда вслушаешься в эти оклички, В эти жальные причитания, Глубокой стариной пахнет. Те слова десять веков Переходят в устах народа из рода в род. Старым богам те песни поются, Грому гремучему, До да матери сырой земле. Со восточной со сторонушки Подымались ветры буйные, Расходились тучи черные, А на тех ли на тученьках Гром гремучий с амоланьями, С амоланьями до да Ты ударь, гром гремучий, Огнем полымем, расшибиты ты громого стрела Еще матушку, мать сыру землю. Ох ты, матушка, мать сыра земля, расступись на четыре сторонушки. Ты раскройся, гробова доска, Распахнитесь, белый саваны! Отвалитесь, руки белые, от ретивого сердечушка! Государь ты наш, родной батюшка! Мы пришли на твое житье вековечное Пробудить тебя ото сна, от крепкого! Мы раскинули тебе скатерти бранные, Мы поставили тебе яства сахарные, Принесли тебе пиво пьяного. Садись с нами, молви слово сладкое. Уж мы сядем супротив тебя, Мы не можем на тебя наглядеть Мы не можем с тобой набаяться. Наплакавшись на жальных причитаниях, За тризну весело принимаются. Вместо раздирающей душу, Хватающей за сердце оклички, Веселый говор раздается пожальникам. «Пошел пир на весь мир». Яр хмель на землю ступил. Другие песни раздаются на кладбищах. Поют про калинушку с малинушкой, лазоревый цвет. Поют про кручинушку, крытую белую грудью, запечатанную крепкою думой. Поют про то, как прошли наши вольные веселые дни, да наступили слезов и горькие времена». не жарким весельем тоской горемычной звучат они нет то новые песни не ярилены. клонится солнце на запад пусть их старухи до молотки по домам идут, а батьки до свекры по охмельными головами прильнув к холодным жальникам спят богатырским сном Молодцы удальцы, Ярила на поле зовет, красну горку справлять, Песни играть, хороводы водить, просо сеять, плетень заплетать. Девицы-красавицы, Ярила зовет, Бегите, не вестится. Шаром валом катит молодежь С затихшего кладбища На зеленеющие луговины. Там игры, смехи. Всех обуял ярый хмель. «Красну горку! Плетень заплетать! серутицу, Раздаются веселые голоса, и громко заливается песня. Заплетися плетень, заплетися, Ты завейся, труба золотая! Завернися, комка хрущатая!» Ой, мимо двора, мимо широка, Не утица плыла, да не серая, Тут шла ли прошла краснодевица. Из-за красной горки, из-за синяя моря, Из-за чисто поля утиц выгоняла, Лебедей скликала, Тиго, тиго, тиго, мои ути, Тига, лебеди, домой! А сама я с гуськом, сама с сереньким, Нагуляюсь-намилуюсь с мил-сердечным дружком. Спряталась за небесный закрой солнышко, Алой тканью раскинулась заря вечерняя, Заблистал синий свод яркими безмолвно сверкающими звездами. А веселые песни льются, дольются По полям, по лугам, по темным перелескам. По людям пошел веселый яр разгуливать. Перелески чернеют, пушистыми волнами Серебряный туман кроет мать сыру землю. Грозный гром гремучий не кроет небо тучами. Со звездной высоты любуется он на ерилины гулянки. Глядит, как развеселый яр меж людей увивается. Холодно стало, но звонкие песни не молкнут, стоном стоят голоса. Дохнет яр хмель своим жарким, разымчивым дыханием, Кровь у молодежи огнем горит, ключом кипит. На сердце легко, радостно, а песня так и льется. Сама собой поется, только знай да слушай. Прочь, горе, долой тоскай думы. Как солью сытым не быть, так горе тоской не избыть, Думами его не размыкать. Гуляй, душа, веселисься! Нет слаще веселья, как сердечная радость, Любовная сласть. Таково слово, ярхмель говорит. Слово-то крепко, недвижно стоит оно от веку до веку. Где тот день, где тот час, когда придет вековечное животворное ерелино слово. Пока солнце греет землю, пока дышит живая тварь, не минуть словесам веселого Бога. В горелки! кричат голоса, в горелки, вагарыши! Раздается со всех сторон. Начинается известная игра, старая, древняя, как мир славянский. Красная девица со своими серенькими гуськами становятся парами. Один из молодцев по жеребью всех впереди. «Горю, горю, пень!» — кричит он. «Что ты горишь?» — спрашивает девушка из задней пары. «Красной девицы хочу!» — отвечает тот. Какой? Тебя молодой. Пара бежит, и молодец ловит подругу. Старый обычай, еще не старом описанный. Схожа хусь на игрище на плясанье и ту умыки в жены собе, с нею же кто свищавшийся Пары редеют, забегают в перелески. Слышится и страстный лепет, и звуки поцелуев. Гуляет яр хмель. Что творится, что говорится? Знают лишь темные ночи, да яркие звезды. Стихло на ярилином поле. Разве какой-нибудь бесталанный Отверженный лебедушками горюн, серенький гусек. До солнечного всхода сидит одинокий И, наигрывая на балалайке, заливается ухарской песней, Сквозь которую слышны и горе, и слезы, и сердечная боль. Эх, взять ли тещу до пива варил, Кум про куму брагу ставленную, «Выпили бражку на радуницу, ломала ж с похмелья до Иванова дня». На каменном брашке по-своему радуницу справляют. С раннего утра в Манифенной обители в часовню все собрались, все, кроме матушки Веринеи, с келарными приспешницами. Недосужно было добродушной матери Келарю, загодя надо довольную трапезу учредить». Две яствы горячих, две яствы студенных, пироги да блины, до да овсяный кисель с сытой. Сыта — разварной с водой, но не бродивший мед. И не ради одних обительских доводилось теперь стряпать ей, а вдвое либо втрое больше обычного. В поминальные дни обительские ворота широко на весь крещеный мир распахнуты, «Приди сильный, приди немочный, приди богатый, приди убогий, всякому за столом место. Сберутся на халтуру». Халтура в иных местах — хаптура. От глагола «хапать» — брать с жадностью. Даровая еда на похоронах и поминках. Халтура также называется денежный подарок архиерею или другому священнослужителю за отправление заказной церковной службы. И сироты, и матери с белицами из захудалых обителей Придут и деревенские христолюбцы. Кому неохота сродников на чужих харчах помянуть? Тихо, неспешно передвигая, слабыми еще ногами, Брела манефа в часовню. В длинной соборной мантии из черного комлота отороченной красным снурком, образующим по толкованию староверов Христовой узы, в черной с креповой наметкой, медленно выступала она. Фленушка с Марьюшкой вели ее под руки. Попадавшиеся на пути иногини и белицы до земли творили перед нею по два метания. Низко преклонялись и прихожие богомолицы. Едва склоняя голову, величавая манефа вместо обычной прощи приветствовала встречных пасхальным приветом «Христос воскресе!». Не раз останавливалась она на коротком пути до часовни и радостно сиявшими очами оглядывала окрестность. Сладко было Манефе глядеть на пробудившуюся от зимнего сна природу. Набожно возводила она взоры в глубокое синее небо. Свой праздник праздновала она. Своё избавление отстоявшей у изголовья смерти. Истово, творя крестное знамение, тихо шептала она, глядя на вешнее небо. «И же ада пленив и человека воскресив, воскресением своим Христе, с мя чистым сердцем тебе пети и славите. Через великую силу взобралась она на высокое крутое крыльцо часовни. На паперти присела на скамейку и маленько вздохнула. Затем вошла в часовню, сотворила уставной семипоклонный начал, замолитовала начин часов и села на свое игуменское место, преклонясь на посох, окрашенный прозеленью с золотыми разводами. Отправили часы. Манефа прочла отпуст. Уставщица мать Аркадия среди часовни поставила столик до самого полу, крытой белоснежную полотнянную одеждой с нашитыми на каждой стороне восьмиконечными крестами и залой шелковой ленты. Казначея мать Таифа положила на нем икону воскресения, воздвязальный крест, канун. Канун? Мед, поставленный на стул при отправлении панихиды. Блюдо с кутьей, другое с крашенными яйцами. Чинно отпели канон за умерших. Большого образа соборные старицы, мать Никанора, мать Филарета, мать Евсталя, мать Лариса — В черных креповых наметках, спущенных до половины лица, и в длинных мантиях подняли кресты и иконы ради крестного хода в келарню. Уставщица с казначей взяли поминальные блюда. Впереди двинулись певицы с громогласным пением стихер. «Да воскреснет Бог, и разыдутся в разе Его». Марьюшка, как головщица правого клира, сошла впереди. Звонкий, чистый ее голос покрывал всю певчую стаю. Среди крестовых икон и поминальных блюд тихо выступала Манефа, склоняясь на посох. Став на верхней ступени часовенной паперти, выпрямилась она во весь рост и повелительным, давно неслышанным в обители голосом, кликнула. «Стойте, матери!» Крестный ход остановился. «К матушке Екатерине!» — приказала игуменья. Ход поворотил направо. Там, за деревянной огорожью в небольшой рощице, серед старых и новых могил возвышались два каменные надгробия. Под одним лежала предшественница Манефы, мать Екатерина, под другим — мать Платонида, в келье которой гордая красавица Матренушка стала смиренной старицей Манефой. Поклонясь до земли перед надгробием, Манефа взяла с блюда пасхальное яйцо и, положив его на землю, громко сказала «Матушка Екатерина, Христос воскресе!» Потом с таким же приветом положила яйцо на могилу Платониды. Марьюшка завела Ирмас воскресенье день. Певицы стройно подхватили, и громкое пение пасхального канона огласило кладбище. Матери раскладывали яйца на могилке Христосу и спокойницами. Иноки, небелицы, сироты и прихожие богомольцы рассыпались по кладбищу, христосоваться со сродниками, с друзьями, приятелями. Пропели канон и стихеры, возгласили вечную память. С пением «Христос воскресе!» крестный ход двинулся к келарне. Тем и кончился поминальный обряд на кладбище. Причитать над могилами в скитах не повелось. То и линское нечестивое, богомерзкое дело, по мнению келейниц. Сам сто глав возбраняет оклички на радуницу и вопли на жальниках. В келарне собралась вся обитель. Много пришло сирот, немало явилось матерей-белиц и скудных обителей, и напольные, марфины, и заречные, и матери Солоникеи, и погорелые рассохины, все тут были. Все собрались под гостеприимным кровом, восставшей от смертного адра Манефы. Хотелось им хоть глазком взглянуть на сердобольную милостивую матушку, в жизни которой совсем было отчаялись. А больше всего нашло деревенских христолюбцев. Изо всех окрестных селений собрались они, Пришли бабы, пришли девки, пришли малые ребята. Все привалили помянуть покойников за сытной обительской трапезой. Сев на игуменское кресло, манефа ударила в кондию, и трапеза пошла по чину, стройно, благоговейно. Обительские и сироты сидели с невозмутимым бесстрастием. Пришлые христолюбцы изредка потихоньку покашливали, шептались даже между собою. Но строгий взор угощавших старец мгновенно смирял безвременное их шептание. Все шло тихо, благообразно, по чину. Но богу попущающую, врагу же действующую, учинилось велие искушение. Чтениями на трапезе распоряжается уставщица. На Великий пост выдала мать Аркадия из кладовой книгу Лествицу. Лествица, печатанная при Патриархе Иосифе в Москве 1647 года. Дорогую старообрядцам книгу, печатанную при Патриархе Иосифе, До Страстной успели прочитать из нее тридцать степеней монашеского подвига и несколько добавлений, помещенных в конце книги. На Страстной стали страсти читать, на Пасхе — златоуста. Лествица осталась недочитанную. На Радуницу надо бы матушке Аркадий иную книгу в Киларню внести, да за хлопотами ей не удосужилась. Придя в келарню, и вздумала она сбегать за книгой. Да на грех ключ от сундука обронила. Нечего делать, пришлось лестницу дочитывать. Самое последнее слово от Потерика Скидского Замалитовала манефа, и раздалось по келарне «Мерное чтение рядовой канонницы». «Поведа нам, отец Евстафий, глаголя!» Спохватилась знавшая наизусть всю лествицу Манефа. Но было уже поздно. Не в ее власти прекратить начатое чтение, то грех незамолимый, непрощаемый, то непомерный соблазн перед своими, тем паче перед прихожими, христолюбцами. А выкинуть из чтения — ни единого слова нельзя как сметь святые словеса испрознять это по мнению старообрядцев значило бы над цветы не ругаться дьявольское дело творить ссылаясь на хворе на слабость мане поторопила суетившуюся веринею скорей кончать трапезу а канонница велела читать как можно протяжней То было на мысли у игуменьи, чтобы чтение не довести до конца. Но увереннее, столько было наварено, столько было нажарено, людей за столами столько было насажено, что как медленно не читала канонница, душеполезное слово было дочитано. Читает канонница, как Евстафий, накопив денег, восхотел нам здесь хиротонесатися, Пресвитера, и того ради пошел из пустыни в великий град Александрию и, бысть на пути Евстафию от бесоискушения, предстала каянный в странном образе. Идущая же ми путем читала среди глубокой тишины канонница, Видех мужа. Высоко ростом, и нога до конца, Черна видением, гнусно образом, Мала головою, тонконога, несложно, Бесколенно, грубо составлена. Железнокоготна, чермно-ока, весь зверинно подобие имея Бяше же жена муж лицом черн дебело уст над вели вели — Великому! — споткнулась канонница. — Такие видит речи, что девица на людях зазорно сказать. — А пропустить нельзя. Сохрани бог от такого греха. — В краску бросила бедную, сгорела вся. — Говорком вели читать, учащала бы, — строго шепнула манефа уставщица. Спешно и в полголоса прочитала канонница, смутившая ее речения. Матери потупили взоры, белицы тихонько перемигивались. Прихожие христолюбцы лукаво улыбались. — Азже, видев его, убояхся! — продолжала, немножко оправясь от смущения канонница. — В знаменах себя... Крестным знамением. Из дальнейшего чтения оказалось, Что и это не помогло Евстафию. «Обие бысть...» читала канонница. «Аки жена, красна и благозрачна!» Опять споткнулась бедная. Слезы даже на глазах у ней выступили. Скорее бы кончала!» Угрюмо шептала Манев, бросая суровые взгляды на Аркадию. «Душеполезное слово кончилось!» Потупя глаза и склонив голову, сгоревшая от стыда канонница со всех ног кинулась в боковушу к матери Веренеи. «Глубокое молчание» — настало в Келарне. «Всем стало как-то не по себе». Чтобы сгладить впечатление, произведенное чтением о видениях Евстафия, Манефа громко вскликнула. «Пойте Пасху, девицы!» И звучные голоса велегласно запели. «Да воскреснет Бог!» «И разыдутся в разе его!» Кончились тихеры, смолкла пение, Манифа уставной отпуст прочла и прощу проговорила. Затем, стоя у игуменского места, твердым голосом сказала «Господу, изволившу обыди болезнь смертная!» Но не хотя и смерти грешнику да обратиться душа к покаянию? Он, сы человеколюбец, воздвиг мя от одра болезненного. Исповедую неизреченное его милосердие, славлю смотрение Создателя». Пою и величаю Творца Жизнодавца, Донде же Еснь. Вас же, молю, отцы, братья и сестры, о Христе Иисусе помяните мя у старицу во святых молитвах Своих. Да простит мне согрешение мое вольное и невольное, и да устроит сам спас душевное мое спасение. И до земли поклонилась манефа на три стороны. Все бывшие в Киларне ответили ей такими же поклонами. А в раздачу с сиротам на каждый двор порублю. Каждой сестре, пришедшей в день сей из скудных обителей, порублю. Прихожим христолюбцам, кто нужду имеет, порублю. и та раздача не из обительской казны, а от моего недостоинства. Раздавать будет мать Таифа. А ты, матушка Таифа, прими, кроме того, двести рублей в раздачу по нашей святой обители. Благодарим покорно, матушка. Дай тебе, Господи, долголетнего здравия и души спасения. Много довольны твоей милостью, загудели голоса. Двинулась с места манефа. Перед ней все расступились. Фленушка с Марьюшкой повели игуменью под руки. Соборные старицы провожали ее. Взойдя за крыльцо своей кельи, манефа присела на скамейку под яркими лучами весеннего солнца. Матери стояли перед ней. «В огородах просохло», — спросила она казначею. «Просыхает матушка», — торопливо ответила Таифа. «В бороздах только меж грядок грязненько. Да, день-другой солнышко погреет, везде сухо будет». «Молодым гряды копать, старым семена мочить», — распоряжалась Манефа. «Семян достанет?» «Вдосталь будет, матушка!» — отвечала Таифа. «Всего, по милости Божией достанет!» всхожили ли?» — спрашивала игуменья. «Всхожие, матушка, всхожие!» — уверяла мать Таифа. «Все испробовала, хорошо всходят!» «Навоз на гряды возили?» До праздника еще свезли, на снег еще возили». ответила Таифа. В большом огороде двадцать гряд под свеклу, двадцать под морковь, пятнадцать под лук-саженец, остальные под редьку, приказывала Манефа. Слушаю, матушка, кланяясь, ответила Таифа. Законным двором в малом огороде брюку да огурцы. Капусту, как прежде, на мокром лужку. «Срубы под рассаду готовы?» «Нет еще, матушка, не исправлены, ответила Таифа. «Когда же было? Праздники!» «Завтра справить». «Ирины мученицы в пятницу, рассады сев», — сказала Манефа. «Будет готова, матушка, все будет исправлено», — успокаивала ее казначея. А в четверг апостола Пуда продолжала игуменья. «Вынимай пчелы из-под С улыбкой подхватила Таифа. «Знаю, матушка, знаю!» Ирине мученицы празднуют 16 апреля. Народ называет этот день «Арины-рассадницы». Арины, сей капусту на рассадниках, в срубах. Апреля 15 апостола Пуда. Доставай пчелы из-под спуда. «То-то, не забудь!» «Как забыть? Что ты, матушка, Христос с тобой? Можно ли забыть?» Зачистила мать казначея. «Марью Гавриловну спроси, не надо ли ей грядок по цветочке. Если прикажет, белицам скопать». «Велю, матушка». «А тебе, мать Назарета, послушание», сказала Манефа, обращаясь к одной из степенных старец. «Пригляди за белицами». Пусть их маленько сегодня разгуляются, на всполье сходят. «Слушаю, матушка», — низко кланяясь, молвила мать Назарета. Ронженских ребят, чтоб духу не было», — сказала Манефа. «Да мирские песни, девицы, чтоб не вздумали петь». «Как это возможно, матушка?» — ступилась Назарета и некоторые другие матери. «Наших девиц пахать нельзя». Девицы степенные, разумные. «Знаю я их. Лучше вас!» — строго промолвила Манефа. «Чуть не доглядит тот час бесовские игрища заведут. Плясание пойдет, нечестивое скакание, в долоне плескание и всякие богомерзкие коби. Нечего рыло-то кривить!» клевить, крикнула она на Марью Головщицу, заметив, что та переглянулась фленушкой. «Телегу новую работную купили?» — обратилась Манефа к казначее. в «Евстихий Захарыч из Ключева в поминок прислал», — ответила Таифа. «Справная телега, колеса дубовые, шины железные, в палец толщиной». «Спаси его, Христос», — сказала Манефа. Молились за благодетеля. «Как же, матушка, на год в синодик записан». Вступилась уставщица. «А сиву кобылу продать?» Решила Манефа. Вечер Трофим проехал на ней. Поглядела я, плоха. Чуть ноги волочит. «Старая лошадушка!» «Еще при матушке Екатерине вкладом дана. Много годов-то ей будет», Заметила мать Таифа. «За что не стала продать?» «Вёл бы Трофим в четверг на базар», — сказала Манефа. «Кур много ли несется? спросила она подошедшую Веринею. «Сорок, молодочек, матушка, сорок!» — ответила Веринея. «Две заклохтали, хочу на яйца сажать». «Яиц много?» «Сот семь от праздника осталось. Каждый день по сороку прибывает», — сказала Веринея. Да Петровок станет?» «Хватит, матушка, хватит!» «Как до Петровок не хватить?» Отвечала Веренея. «Масло, сметаны станет?» Продолжала спрашивать Игуменья. «Уповаю на владычицу, всего станет, матушка!» Говорила Веренея. «Не изволь мутить себя заботами, всего при милости Божией хватит!» «Слава Господу Богу, что поднял тебя!» «Теперь все ладнюхонько у нас пойдет. Ведь хозяюшкин глаз, что твой алмаз. Хозяюшка в дому, что оладышек в меду. Ступит копейка, переступит другая, а зачнет семенить и рублем не покрыть. За тобой, матушка, голодом не помрем». «Ну уж семенить-то мне, Веренеюшка, не приходится», улыбнувшись, ответила Манефа на прибаутке добродушной Веренеи. И стара, и хила стала. А ты, матушка, уж пригляди, породи Бога ради. Не заставь голодать обитель. Ах ты, матушка, что это ты вздумала? Утирая выступившие слезы, заговорила добрая Веренея. Да мы за тобой, как за каменной стеной. Была бы только ты здорова, нужды не примем. «Это, как есть истинная правда, матушка!» — заговорили соборные старицы, кланяясь в пояс и гуменье. «Будешь жива да здорова, мы за тобой сыты будем!» «Подаст Господь пищу на обитель нищу!» — сквозь слезы улыбаясь, прибавила мать Веренея. «С тобой! Одна рука в меду, другая в патоке!» «Бог спасет!» — за ласковое слово матери — Поднимаясь со скамейки, сказала игуменья. «Простите ради Христа, а я уж к себе пойду». Матери низко поклонились и стали расходиться. Пошла была и Аркадия, но мать Манефа остановила ее. «Войди-ка, матушка Аркадия, ко мне на минуточку», — сказала она. Вошли в келью, помолились на иконы, утомленная Манефа села. А Фленушке с Марьюшкой велела в свое место идти. «Ты что это наделала?» — грозно спросила Манефа, оторопевшую уставщицу. «Прости, Христоради, ради, матушка!» — робко молвила Аркадия, кланяясь в землю перед Манефой. «Какое ты чтение на трапезе-то а?» «Прости, Христоради. ради!» С новым земным поклоном молвила уставщица. «При чужих-то людях соблазны в обители творить, а?» Глаза Манифе так и горели. Всем телом дрожала Аркадия. «Прости, Христо ради матушка!» Едва слышно оправдывалась она, творя один земной поклон за другим перед пылавшей гневом и гуменьей «Думала я...» Пролог вынести, али Ефрема Сирина, да на грех ключ от книжного сундука неведомо куда засунула. Память теряю, матушка, без становлюсь. Прости, Христа Ради, не в меня пложки моей во грех. Не знаешь, разве что слова об Евстафии не то что при чужих, при своих читать не подобает. Сколько раз говорила я тебе? «Каких статей на трапезе не читать!» Началила Манефа Аркадию. «Говорила матушка, много раз говорила. Грех такой выпал!» Оправдывалась уставщица. «Где память-то у тебя была? Где ум-то был, а?» Продолжала Манефа. «Прости, господа, ради матушка!» Кланяясь до земли, говорила Аркадия. «Ни впредь, ни после не буду!» «Еще бы ты и впредь стала такие соблазны заводить!» Грозно сказала Манефа. «Нет, ты мне скажи, чем загладить то, что случилось? Как из памяти пришлых христолюбцев выбить, что им было читано на трапезе? Вот что скажи!» «Что ж, матушка, словеса святые, преподобными отцами составлены!» Робко промолвила уставщица. «Как их судить? Кто посмеет?» Так и вспыхнула манефа. «Дура!» — вскрикнула она, топнув ногой. «Дожила до старости, а ума накопить не успела!» «Эк, это слово!» — смелилась молвить. «Преподобные, по-твоему, виноваты, а?» «Безумная ты безумная!» Преподобные в простоте сердце писали. Нам с ними не версту стать. Преподобных простота нам грешным соблазн. Видела, как девицы-то перемигивались? Видела, как мужики-то поглядывали? Бабы до да сироты чуть не хихикали. Что теперь скажут? Что толковать учнут? Кто отженит от них омрачение помыслов? Кто? Соблазн, как в тину смердящую вкинуты, в яму бездонную. Полну греховных мерзостей. А кто их вкинул? Кто вверх? Ну-ка, скажи. Разошлись теперь по домам, что говорят. На людях-то что скажут. Были, дескать, мы на радунице в Манефиной обители, слышали поучения от Божественного Писания. В кабак не ходи. И там, средь пьяных, такой срамоты, не услышишь. Вот что скажут по твоей милости. Да. А врагам-то, никонианам, как молва до них донесется, какая слава, какое торжество будет? Вот, скажут у них, у раскольников-то, прости, господи, какова чистота. Соромные слова в поучении читают. Срамница. А девкам-то нашим, даже черницам из молодых, разве не соблазн было слушать? Ах ты, старая-старая. Помнишь? Евангельское слово. «Лучше камень на шею да вомут головой, чем слово объевстафи дать на трапезе читать». «Прости, Христа ради, матушка!» — говорила, кланяясь в ноги Аркадия. Слезы катились у ней по щекам, а тереть не смела. «Чью должность исправила ты?» — приставала к ней Манефа. «Чью?» — Аркадия молча рыдала. «Чье, говорю, дело ты правила? Чье?» «Моя вина, матушка, моя вина! Прими покаяние, прости меня грешную!» — молвила уставщица у ног игуменьи. «Чье дело творила, спрашиваю?» — топнула ногою мать Манефа. «Отвечай, чье дело?» «Не разумею учительного твоего слова, матушка. Не умею ответа держать. Прости ради Христа». Дьявола! Вот чье дело сотворила ты окаянная! Грозно сказала ей Манефа. Кто отец соблазнов? Кто соблазны чинит на пагубу душам христианским? Кто? Говори, кто? Дьявол, матушка! Едва слышно проговорила лежавшая у ног гумени Аркадия. Ему поработала, врагу Божию послужила, его волю сотворила. «Ведаю грех свой великий, исповедую его тебе. Прости, матушка, меня скуда умную, прости меня, неключимую!» Молвила Аркадия. Долго длилось молчание. Только звуки маятника стенных часов, большой горницы Манефиной келии, да судорожные всхлипывания и тихие вздохи уставщицы слышны были в келейной тишине. «Стань!» — повелительно сказала Манефа. «Старость твою не стану позорить перед всей обителью. На поклоны в часовне тебя не поставлю. А вот тебе епитимья. До дня пятидесятницы...» По тысяче поклонов на день. Ко мне приходи отмаливать. Это тебя же ради. Не видали бы. К тому же сама хочу видеть, сколь велико твое послушание. Ступай. Матушка, прости. Матушка, благослови. Обычно сказала уставщица, творя метание перед игуменьей. Прощу и благословлю. коль жива буду во святый день Пятидесятницы, — сказала Манефа. С поникшей головой вышла Аркадия из кельи-игуменьи. Лица на ней не было. Под градом выступал на лбу и на морщинистых ланитах уставщицы. До костей проняли ее строгие речи-игуменьи. Оставшись одна, прилечь захотела Манефа. Но наслал же и на нее проклятый бес искушение. То вспоминаются ей слова лестницы, То мерещится образ Стуколова. Не того Стуколова, что видела недавно у Потапа Максимыча, Не старого паломника, А белолицего, остроглазого Якимушку, Что когда-то давным-давно Помутил ее сердце девичье. Того удалого добра молодца, Без которого цветы нецветно цвели, Деревья не красно росли, Солнышко в небе сияло нерадостно. Молиться, молиться, Но пойдет молитва на ум Расшатанный воспоминаниями осует на мире. Давнешний, забытый, казалось, мир Опять заговорил в остывшей крови. Опять шепчет он страстью, Опять на греховные думы наводит. Бес, бес, отмолиться надо, плоть побороть. и стала манефа на поклоны и клала поклоны до истощения сил не помогло старице телом удручилось душой не очистилась столь страшно бывает демонское стреляние. Столь велика злоба дьявола, Наблекшихся в кукольне злобе И в одежду иноческого бесстрастия. Искушение! Ох, это искушение! Придет оно! Кто в силах отвратить его? Царит! Владеет людьми искушение! Кто против него? Но что же это за искушение? Что за бес, взволновавший Манефину кровь? То веселый яр, его чары. Не заказан ему пути в кельи монастырские. От его жаркого разымчивого дыхания не спасут ни черный куколь, ни власеница, ни крепкие монастырские затворы, ни даже старые годы.